Глава четвёртая. Старый солдат. Утром, на рассвете, наскоро перекусили вяленым мясом и сухарями, запив все это травяным чаем. Пока запрыгали лошади, Алексей сбежал вниз в низкоречье, стены в себя доломан, облил тело прохладной водой. В шагах в 10 от песчаного мелководья, там, где он мылся, кусты рокитника вдруг дрогнули. И Лёшка даже и сам не понял, как он очутился на берегу с пистолем в руках. "А ну, кто там есть, выходи с поднятыми руками, не то пальну!" "Не стреляй, старшой, выхожу я". Послышался глухой голос, и из заросли на прогалину в кустах вышел седоусый худой дед в рваном кафтане. Одна рука его была раскрыта, а вот другой, приподнятый вверх, он сжимал пехотную фузею. С холма с трем глав скатился десяток егерей и взял деда со всеми этими кустами на прицел. Ого, какие у нас люди, протянул удивлённый Лужин. — Ваш высок благородию, вы не узнаёте деда? Лёшка всмотрелся в стоявшего перед ним. Да это же наш проводник. Вспомните, я его ещё как знающего реку с хутора для переправы через Боб провёл, когда мы сюда два года назад с Валахию заходили. Он тогда еще от серебра отказался, а вот фузею с собой забрал. Теперь вспомнил, кивнул Алексей. Кто там еще есть в кустах, быков? А ну гляньте с ребятами да только осторожно. Только не стреляйте, внук там мой, хрипло произнес дед. Вишань, выходи из кустов тихонько, только не дергайся. И мушкет свой в лодке оставь. Из ракитника показался белобрысый паренек которыму на вид можно было дать лет четырнадцать. — Лодка там ваш высок благородие, старый и битая, — Доложился вынырнувший из кустов быков. Вот в чего было. И он протянул Алексея весьма потёртый и облегченный мушкет с фитильным замком. Ого, вот это я понимаю, старина, удивился Лешка, осматривая весьма редкое оружие. Неужто вот такое еще и стреляет? — Заряжается медленно, проскрипел дед. Я руки-то опущу, старшой. Федор, ты покамест в фузее забери у него и нож. кивнул Егоров на выглядывающие из кожаных ножен на поясе костяную рукоятку. Как зовут ты тебя, дед, от кого вы здесь прячетесь? Ваш же хутор вроде как на той стороне реки. Нет больше того хутора, глухо ответил тот. — Спалили его коянный намедни вместе со всеми, кто там был и протянул свою фузею цыгану. Как так? удивился Алексей. Столько лет на Чакавской стороне этот хутор стоял и вдруг на тебе. Дед стоял молча, понорив голову, и в этой фигуре с безвольно опущенными руками уже безоружной было столько искреннего горя и отчаяния, что беседующие между собой Егиря Рассматривавшие старинный мушкет, все разом притихли. Деду Дорофеем кличут. Прянёк вышел чуть вперед, словно прикрывая своей спиной старика. Мы с ним одни остались. Всех бы сурмане посекли. А мы в это время на ловле были. Как дым увидели с реки, так себе подгребли, а там уже никого в живых нет. Вот только лишь ружья из тайника забрали и похоронили всех. И он, не сдержавшись, всхлипнул. По чумазам щекам паренька сбегали вниз две дорожки от слез. Алексею стало не по себе. Извиняйте, люди добрые, не знали мы про ваше горе. Пойдемте к нашему костру. Лужин, у нас там еще что-нибудь на перекус осталось? А как же, найдём вашего совблагородие, отозвался цыган. «Глебка, а ну давай бегом на курган. Там Илья со Степаном Остались прибираться, так пусть они пока не спешат. Мы еще здесь маленько задержимся. И с Еснова ещё пусть из перемётных сун достанут. Молодой солдат понятливо кивнул и понесся в сторону кургана. Пойдемте, перекусите у нас тем, что Бог послал, позвал беженцев Алексей. И оружием, братцы, верните. Верните, верните, нахмурился он, видя, что Лужин не спешит с исполнением приказа. Не видишь что ли сам по людям, Федя, что не по нам эти стволы будут стрелять? Большого изобилия в еде уже не было, но на перекус её двум людям вполне даже хватило. Господин офицер, дозольчик к вам обратиться. Дед Дорофей подошел к стоящему в стороне от всех Алексею. Обращайся. Алёшка внимательно посмотрел на пожилого человека. Внук у меня. Это последнее, что в этом мире моё осталось. Ради него только мне теперь жить надо, горько вздохнув, проговорил он. Не было бы мишени, Качаков бы пошел с ружьём, трёх четырех турок точно бы приземлил. А так видать повременить пока с этим придется. Я слышал, что вы в Николаевской сами стоите. Рыбаки из левого берега ваш врач шибко хвалили. Говорят, не забежает местных людей и воины хорошие. Османам дескать, не раз уже от вас доставалось. А сегодня вот я и сам в этом убедился. Видно же сразу, что воинство справное. Просьба у меня к вам будет, господин их Возьмите нас к себе. Солдатину-то чтобы пойти мы с внуком не годимся, но вот полезными быть отмогём. Дичь с ним добывать будем, рыбалить опять же. Ну и так по хозяйству, ежели где. тоже ведь вам пригодимся. Я вон за эту жизнь две свои хаты, еще две для детей вот этими самыми своими руками построил. Показал он мозолистые ладони. Вы не смотрите, господин их что я весь седой и высохший. глаз Гласт у меня зоркий и рука еще пока твердая и он неожиданно ловко выхватил из-за спины фузею. Бах! Грохнул ее выстрел, и в шагах встат кургана на землю с неба упала сбитая ворона. "Отставить, Егерей, Все нормально у нас". Алексей успокоил вскочивших с ружьями на изготовку солдат. А Дорофей, как ни в чем не бывало, уже засыпал в дуло фузии порох из матерчатого скрученного колбаской патрона прошло секунд пятнадцать, и закончив перезарядку своего ружья, он опять закинул его себе за спину. Не промокает у реки. Лёшка кивнул на натрепится от самодельного патрона, которую дед аккуратно убрал в карман. «Она у меня на воске всё хорошо пропитанная», — покачал тот головой. Только если окунуться в воду, а вот так-то долго сыроs держит. Как тебе по отчеству то кличут, Дорофей? Лёшка с прищуром смотрел на деда. Архиповичи мы! — солидно ответил тот. Вот я и думаю, что не всё ведь ты мне про себя рассказал, Дорофей Архипович, покачал укоризненно головой Алексей. Совсем непростой ты человек. А вот как мне в военном подразделении быть рядом с тем, кому я не доверяю? Ну вот сам посуди. — А ну, говори правду, был солдатом, рявкнул он вдруг стальным голосом. Так точно, ваш высок благородие. Вытянулся по швам дед. Капрал Архангела Боровского пехотного полка Леонтьев Дорофей. Воевал под началом генерал фельдмаршала Миниха в Турецкую компанию императрицы Анна Иоанновна. После замирения, при выходе из Валахии на свою землю, был пленен татарами. Места эти я хорошо ещё по осаде и при обороне Очакова знал. Бежал из татарского полона и был ранен. Когда укрыли от басурман. излечили местные рыбаки. Ну а там я уже женился, я сел здесь в этого бога. А последние детишки уже пошли. Ну вот куды мне было возвращаться со всем этим своим обозом да в родной полк? А ли нужно было их одних здесь обросать, словно бы кутят? Старый солдат словно бы оправдывался перед Алексеем. Да, протянул Егоров А я думал, что у меня Карпаш с Макаровичем самые старые в роте служаки. Сколько лет тебе, Нончик, опрал? Ты к 63 уже пошел, ваш высок благородие, ответил дед. А в рекрутчине я со семнадцати годков, семь лет под ружьём в строю был. Хорошо сохранился ты для своих лет, солдат, усмехнулся Лешка. — Вон и навыки свои ратные совсем не утратил. Я ведь даже по способу зарядки фузеи сразу же понял, что ты сам из служивых. Руки они же ничего и никогда не забывают. Так точно, ваш высок Булгародия, согласился старый солдат. Руки все помнят. Да и тело вон, как само собой во фронт стало. Так и что ж нам с тобой делать-то теперь, Дорофей Архипович? задумчиво проговорил Алексей. Ежели я тебя к себе пристрою, и коль до начальства твоя история дойдет, то мало нам обоим с тобой не покажется. У военного ведомства ведь срока давности вообще никакого нет. Пока мисс солдат не помрет или же в богадельню по состоянию здоровья не будет списан, то он все время при государевой службе состоять должен. Про это Алексей знал не понаслышке. Еще в Рязанке на занятиях им рассказывали об особенностях службы в русской императорской армии. Первые рекруты служили в России пожизненно, до тех пор, пока им позволяли это их силы и здоровье. Потом они списывались на доживание в богадельне или в инвалидные команды. Но постепенно сроки этой службы начали сокращаться. Уже под самый конец царствования Екатерины Великой, а именно с 1793 года, солдаты стали служить по 25 лет. А еще через полвека им полагалась действительная служба в два десятка лет, и ещё 5 было необходимо пребывать в запасе. Чуть позже этот срок службы еще снизили до 15 лет, в том числе три года с пребыванием в запасе. И уже в самом конце рекрутчины, уже после отмены крепостного права, солдаты служили десять лет ратно и пять лет они потом находились в запасе. Но сейчас-то на дворе было лето 1777 года, а это означало, что старого капрала следовало отдать для разбирательств с рапортом по команде и для дальнейшего использования его военным ведомством. Лешка посмотрел на деда, Нет, никому и ничего он докладывать не будет. Капрал Леонтьев, язык за зубами держать умеешь? Ну, а как же не уметь, усмехнулся тот. Я бы и вам ничего не сказал, ваш высок благородие. Вы да уж больно ловкий вы, командир. Умеешь, умеешь, согласился со своими мыслями Лешка. Я это еще по нашей первой встрече два года назад при переправе через Бук отметил. Значит, так, дед Дорофей, принимаю вас к себе в роту как вольнонаёмных. Если что, ты с внуком сам будешь из бывших православных подданных султана, бежавших из османского Очаковского чакавского правобужья и от верной смерти. Что, собственно, так оно, в общем-то, пожалуй, и было. о своей давней службе в Архангелогородском полку знаешь только ты и я, и больше никто. Это понятно? Иначе наше замешание твоим больше некому будет уже приглядывать. Все ли уразумел? Так точно, Ваше высокое благородие, встал по стойке смирно старый солдат. Есть держать язык за зубами. Я ведь и сам неразговорчивый. Все правильно вы сказали. Ну вот и отлично, кивнул Алексей. А твое знание правого очаковского берега нам может еще весьма пригодиться. Из-за своих близких ты, Дорофей Архипович, придет время с турками посчитаешься. Уж это я тебе обещаю. Лужин, у вас там все готово? крикнул он, обернувшись к егерям. Так давно ведь уже ваше высокое благородие отозвался цыган. Мы только вас ждем, когда вы там поговорите. Да поговорили уже, усмехнулся Алексей. Принимайте пополнение. Леонтьев Дорофей Архипович из казаков. Будет со своим внуком у нас в роте в статусе вольно определяющихся. В тыловую группу Кусково Степану я их определяю. А с лодкой что будешь делать? Дед Дорофей. Да куда я на у меня? Ее всю смолить нужно. А пока думаю, лучше уж запрятать подальше. Отозвался Леонтьев. Подпрапорщик, выдели трёх егерей в помощь деду. Вам на все про все двадцать минут времени. Потом их сажают на двух вьючных лошадей и трогаем в станицу, распорядился Алексей. Всё время пошло быстрее, братцы. Хотели вон по холодку с Удреца ехать, а получилось опять по самой, что ни на есть сильной жаре.